воспоминаний жила ночь прошла незаметно вернулась в каюту я поздно а потому опять не выспалась спасибо комадору дагерте и его верному соратнику сержанту флару как же они мне дороги оба По возвращении из гостевого блока меня ждала еще одна встреча. Возле женского отсека я столкнулась с любимым ментором. Не знаю, что забыл уважаемый сайер в столь поздний час на нашей территории, но, похоже, торчал он здесь долго. Уткнувшись взглядом в пол и сцепив за спиной пальцы, расхаживал из стороны в сторону и о чем-то угрюмо размышлял. Ларни услышал моих шагов, и когда я негромко кашлянула, от неожиданности даже вздрогнул. Наставник не стал делать мне выговор и подчеркивать тот факт, что на его подопечной мужская рубашка и в придачу к тому слегка ошалелый взгляд. Или не слегка. Создатели, надеюсь, Рейн не понял, что творилось со мной во время его массажа. Не стоило его вообще к себе подпускать. Сердце до сих пор прыгало, как ненормальное. Лицо пылало. Мне казалось, я все еще чувствую его ласкающие прикосновения, его близость и дыхание у виска, его мягкий голос, действующий на меня покруче любого афродизиака. Надо завязывать с этими встречами, иначе я за себя не отвечаю. Тогда точно проиграю». Наплюю на гордость, на академию, на все. Если позволю ему завладеть моим разумом, то окончательно пропаду. Ведь сердце мое и так уже давно в его власти. Флар даже не поинтересовался, где шлялась во время отбоя курсант катаро чем лишний раз подтвердил мои подозрения. Все он знал, а, возможно, сам был инициатором. Мужчина посторонился, давая мне возможность пройти. Все в порядке, Шиона?» Спросил негромко. «Кажется, сейчас передо мной был не злобный ментор, а обеспокоенный моей судьбой знакомый. Неожиданная метаморфоза. Неужели совесть проснулась? Если так, то для меня хоть какое-то утешение». В наряд заступила вовремя и закончила работу тоже вовремя, сайр. «Или вы имели в виду другое?» По лицу брюнета скользнула тень. То ли недовольство, то ли досады. Другое. Мрачно выронил он и покосился на стопку вещей, которую я прижимала к груди. Я проследила за его взглядом. «Опасаетесь, как бы ваш друг чего не натворил?» Молчит. «Значит, действительно переживает. Знает ведь дагерти как облупленного, как-никак близкий друг». «Что ж, спросите об этом у него самого». Я не стала задерживаться, дабы избежать продолжения разговора, и как только створки разъехались, шмыгнула в свой отсек. Заметила лежащие возле переборок черно-оранжевые кучки одежды, оставила свою на полу возле каюты, и только оказавшись внутри, позволила себе облегченно перевести дыхание». В темноте сверкнули синие бусинки глазки. Но я тут же позабыла аж о работе. Сейчас мне было не до него. Не переодеваясь, завалилась на кровать. Боюсь, рубашки своей Рейн больше никогда не увидит. Теперь она станет моей пижамой, моим маленьким трофеем и сладким воспоминанием. Ведь безумно приятно засыпать, чувствуя его запах такой знакомый, И почему-то такой родной. И я уснула, ругая себя и одновременно лелея в сердце каждое мгновение, Проведенное рядом с ним, наверняка завтра я об этом пожалею. И буду корить себя за эту слабость. Но сейчас никто не запретит мне мечтать. Мечтать и представлять, чем же все-таки закончилось то недосмотренное «сновидение». Утро началось с писка. Противного писка, пробиравшего до мозга костей, от которого так и хотелось лезть на стенку. Из-за одного только шаработа сбежишь к дагерти. Я тут же накрыла голову подушкой и от отчаяния едва не постучалась по матрасу лбом. «Хорошо, Шиона, начинаем день». Только проснулась и уже опять о нем думаешь. «Безнадежный случай». За сим последовала душераздирающая и мозгоплавящая «Просыпайся», которая Шаработ умудрился повторить раз это к пятьдесят, причем уложился в одну минуту. Я все-таки запустила в него подушкой, не попала. Гад снова заныкался под кровать. Сонно потерла глаза и потянулась, тщетно пытаясь справиться с зевотой. Заметила на прикроватном столике бутылку минералки – И маленькую круглую таблетницу. Рядом лежала позаимствованная у красного кадета пластиковая палочка. Еще один мой трофей и не слишком приятное, но довольно сносное воспоминание. Открыла таблетницу, гадая, кто ее сюда мог принести. На секунду зажмурилась от вспыхнувшей голограммы лаконичная фраза на родоманском «съешь меня», мерцала несколько секунд и погасла. Я повертела коробку в руках в поисках кнопок или какого-нибудь активирующего устройства. Спросонья так и не разобралась. Перевернула таблетницу вверх дном и вытряхнула синюю таблетку себе на руку. «Съешь ее», – посоветовали мне из-под кровати. «Подарок от менторов?» – решила уточнить я. «Молчание. Я свесилась вниз». «Кто это сюда притащил?» Шаробот несколько раз привычно мигнул и предусмотрительно откатился подальше в угол. «Интересно, с каких это пор роботы умеют бояться?» «Я все еще жду ответа!» «Партизан бесов!» «Смотрит на меня и только блымает своими круглыми глазками!» «Не съем, пока не ответишь!» Пригрозила, приперев его таким образом к стенке. «И в прямом, и в, и в переносном смысле!» «Приказ коммодора дагерти Наконец раскалывался мелкий. «Еще один пособник Рейна. Как будто мне мало флара. Я выпрямилась, поморщившись от резкого движения. Сейчас болела не только шея, ныла каждая мышца моего разнесчастного тела. «Надеюсь, хотя бы сегодня обойдется без занимательных игр!» интересно чем это дагерти решил меня попотчивать может рваннуть собрался кто их знает этих радаанцев как они расправляются со осмелевшимся разозлить их невестами а рейна я успела взбесить уже не раз съешь послышаалась робкая и съем положив пилюлю обратно захлопнула крышку и зачем-то сунула таблетницу под подушку а следовало спустить в унитаз. «Это же витамины», – не унимался провокатор. «Для укрепления мышечного тонуса и поддержания нормальной жизнедеятельности гуманоидного организма». Гуманоидный организм вполне способен обходиться без всяких инопланетных допингов. Со стоном поднявшись, почапало умываться. «Кажется, мое тело было в корне не согласно с моим мнением». «Как Даггерти вообще до тебя добрался? Ты ведь казенное имущество!» Маленький робот молчал. К сожалению, на все мои вопросы ответить он был не способен. Пока я умывалась и чистила зубы, этот чудик успел снова порыться в моем шкафу. Не успела вернуться в комнату, как в меня полетели куртка и штаны. А следом за ними на плечо, описав в воздухе кривую, приземлилась, вернее, приплечилась. Футболка. А вчера просто сбросил всё на пол. Наглеет. На сей раз я не стала долго возиться. Быстро собралась, тянула волосы в хвост и, кое-как заправив постель, побежала на очередное свидание с ментором Фларом. Интересно, какая у нас на сегодня намечается программа. На поверку не опоздала. Даже более того, пришла раньше на несколько минут». правда сержант моего рвения не оценил увидев меня и не преминул брызнуть ядом паховальная пунктуальность таро но это не избавит тебя от сегодняшнего наряда за тобой еще должок в два с половиной часа как же это несправедливо из за каких то пяти минут опоздания пахать пять часов небось опять отправит к рейну Но еще одной встречи с этим искусителем моя чувствительная психика не переживет. Сайр, разрешите задать вопрос? Так как не все кадеты собрались, команды к построению не было. Разрешаю. Без энтузиазма откликнулся ментор. А где именно мне предстоит исполнять свои ежевечерние обязанности? Дайлан помрачнел и процедил сквозь зубы. «Где скажут, там и будешь». И быстро добавил, дабы сменить линию разговора. «Сегодня компанию тебе составит Вилар». «За что?» — вскинулся Авин. «Зато!» — рявкнул сержант. Извлек из кармана шаработа, вернее, то, что от него осталось, и продемонстрировал его нам. Авин постарался на славу, расчленил бедолагу и теперь из раскрытого шара... Торчали оборванные провода, поврежденные датчики и микросхемы. «Ты что с ним сделал, идиот?» «Поизучал немного», — пока покаянно признался блондин. «Я намеревался починить его вечером. Стал бы как новенький». «Ты это собрался починить?» Дайлан посмотрел на парня с таким видом, будто всерьез усомнился в его адекватности. Даже мне стало ясно, что после экспериментов Вилара Широботика можно было смело отправлять на утилизацию. Еще раз выкинешь нечто подобное, и я то же самое проделаю с твоей башкой. — Это он может, — хихикнул стоявший рядом Тен. — Это касается всех. Ментор обвел притихших кадетов взглядом, выпустив на Авенепарк, Немного успокоился и теперь говорил в привычной равнодушно-приказной манере. Велев нам построиться в три шеренги, объявил. «Начинаем, как вчера. Получасовая пробежка, потом завтрак. Ровно в десять в отсеке 19-Б состоится первая проверка ваших знаний. После обеда занимаемся в спортзале». Народ взволнованно загудел. Уловив скрытую угрозу во фразе «проверка знаний», «Тихо!» – прикрикнул Флар и продолжил. «Завтра у вас будет тест по Радаманскому. Через три цикла его повторят. И в независимости от результатов вам придется отказаться от использования нейропереводчиков». Кадеты занервничали, и я в том числе. За последние дни я настолько привыкла к этой штуке, что вчера даже забыла ее снять, когда ложилась спать. Без нее мне придется туго. И, судя по испуганным лицам остальных, ни одной мне. Кстати, с Рейном я вчера говорила на своем родном языке, и он прекрасно понимал каждое мое слово. Еще одно доказательство того, что встреча с ним была не случайна. «Пробежку с вами проведет младший сержант Принил». Очевидно, так величали ту симпатичную блондинку – «Надо бы, наконец, запомнить ее имя!» Флор велел нам развернуться и маршировать в коридор, где нас уже поджидала ментор. «Таро, постарайся доползти в столовую хотя бы к концу завтрака!» Заботливо послали мне вдогонку. С трудом удержалась, чтобы не показать сайру всем известный межсистемный знак. «Так и хочет меня затравить!» «Надеюсь, на базе нам назначат нового ментора!» Рейн. Тихий сигнал, разлетевшийся по комнате мелодичной трелью, заставил Рейна проснуться. Звук не прекращался. Кто бы ни находился по ту сторону дверей, уходить настырный гость, похоже, не собирался». Даггерти нехотя поднялся, обычно ему хватало короткого сна, чтобы восстановить силы, но за эти недели он расслабился и развенился. Мужчина чувствовал, что его отпуск затянулся, и ему пора возвращаться на службу. Оставалось разрешить недоразумение Старо, и жизнь войдет в привычное русло. спросонья просонья Рейн не рассчитал силы и слегка долбанул по сенсорной панели. вместо того, чтобы просто дотронуться до нее ладонью. Та возмущенно вспыхнула, но команду выполнила. Двери раскрылись. «Надо поговорить». Без обиняков начал Флар, оказавшись в каюте. «Проходи, не стесняйся», бросил Рейн в спину уже вошедшему другу. «Что вчера произошло с Таро?» «А что с ней произошло?» Деггерти зевнул и, схватив свисавшую с подоконника кресла футболку, быстро ее надел. Собрав волосы в хвост, вернулся к многострадальной панели. Последнее, будто предчувствуя очередное покушение, испуганно замигало. «Кофе будешь?» Мужчина выбрал программу меню и заказал привычный для себя завтрак, состоявший из омлета, тостов и неизменного кофе – который мог употреблять в любое время суток. Подтвердил заказ, коснувшись экрана, и тот снова потемнел. «Я видел, как она возвращалась от тебя». Проигнорировав предложение, сказал Флар и уточнил после короткой паузы. «Не совсем одетой «И?» «Надеюсь, ты не позволил себе ничего лишнего». Дайлан переживал за девушку, так как понимал, если Дагерти причинил ей боль... Это будет и на его совести. Ничего, чего бы не захотела сама Ашеона. Рыно забавляла тревога друга, слишком Риана по его мнению опекавшего Таро. Заметив, что приятель не разделяет его веселье, с легким раздражением бросил: "Я что, по-твоему, необузданное животное? Мы просто поговорили, и я просто разрешил ей воспользоваться моим душем. На этом всё". Мужчина не стал вдаваться в подробности и рассказывать про то, что вчера действительно чуть не перешел черту дозволенного, если бы Шона задержал в его каюте еще хоть на пару минут. Но про это Флару знать было не обязательно, иначе может заортачиться и будет отрабатывать Шона наряды на недоступной для Рейна территории. Эта мысль ему почему-то не нравилась. И как поговорили, Деггерти неопределенно пожал плечами. «Значит, она не передумает», – вздохнул Флар. «О, еще как передумает!» По лицу мужчины скользнула коварная улыбка. «Потерпи, Шиона, еще несколько дней, и все закончится!» Дайлан пристально посмотрел на друга. «Я должен начинать волноваться? Ты что задумал, Рейн?» Деггерти усмехнулся, предвкушая скорый финал и свою победу. План возник у него совершенно спонтанно, сразу после ухода Таро. Простой и беспроигрышный вариант, так как сам Рейн не мог свободно разгуливать, где ему вздумается, и уж тем более не имел возможности подобраться к каюте невесты. А Дайлан ни за что бы не поддержал его идею. Ему необходим был покорный и исполнительный союзник на территории МВА. Шаработ показался идеальной кандидатурой. Вспомнив, что среди менторов Флар не единственный его знакомый, Рейн попросил помощи у Пренил. Девушка любезно пропустила его на запретную зону и самолично провела к некоему Роулю, сервисному инженеру, отвечавшему на корабле за работу некоторых машин, в том числе и шаработов. Парень оказался несговорчивым, И не очень-то обрадовался нахальному пассажиру, посмевшему выдернуть его из постели прямо посреди сна. Пришлось пустить в ход угрозы. Рейн просто предупредил, что в случае отказа ему в просьбе единственное, на что молодой инженер сможет рассчитывать в будущем – это копание в микрочипах домашних ботов. Деггерти пообещал приложить все усилия – чтобы прямиком с Гемой парень отправился в какую-нибудь захудалую мастерскую на окраине Радамана, а то и вовсе в пожизненную ссылку в другую, далекую от дома систему. Угрозы кардинально поменяли позицию Роуля. Он сразу же согласился перепрограммировать приставленного к Таро шпиона. Теперь Рейн мог следить за девушкой, когда только пожелает». и отдавать своему новому сообщнику любые приказы. На этом хлопоты комодора не закончились. Оказывается, не так-то просто раздобыть на звездолете волшебные пилюли, особенно во время отбоя. Но Рейн своего добился. Вернувшись к себе, первым делом загрузил программу в планшет, дождался появления робота и передал ему подарок для невесты. а перед сном решил немного понаблюдать за спящей Таро. Да так и уснул в обнимку с устройством, на экране которого отображалась свернувшаяся к клубочкам девушка в черной рубашке. «Не психой, всё у меня под контролем». Деггерти покосился на валявшийся на кровати планшет и мысленно пожелал, чтобы Дайлан поскорее убрался – Было любопытно узнать, чем сейчас занята девчонка и оценила ли она его заботу. «Обычно твое под контролем означает, что ты уже дошел до ручки и готов совершать глупости. Мне стоит опасаться за здоровье Таро или за ее психику». «Все же он и будет в порядке». Рейн беспечно улыбнулся. «Более того, она потом спасибо мне скажет, а заодно и тебе». что я вмешался и так вовремя ее спас. А ты этому поспособствовал. самонадейный оптимист. Флар обреченно вздохнул. Короче, разбирайтесь сами. Даже не хочу знать, кто кого добьет первым. Понимая, что объяснение от друга все равно не дождется, сержант решил вернуться к своим обязанностям. Он как мог старался повлиять и образумить и Тару, и Рейна, Но те продолжали играть в свои странные игры и, кажется, начали получать от этого какое-то извращенное удовольствие. Главное, чтобы было без жертв. «А где моя рубашка?» – весело окликнул его Рейн. «У нее об этом и спросишь. Я вам в посыльной не нанимался», – огрызнулся Флар. На выходе столкнулся с девушкой в синей форме, доставившей пассажиру завтрак. Та застенчиво улыбнулась офицеру, а заметив в пижаме, босиком, расхаживающего по своей каюте и уткнувшегося взглядом в планшет, еще и покраснела. Женская часть обслуживающего персонала уже два дня мусолила историю Лерда Дагерти и его сбежавшей невесты. Большинство величали девчонку набитой дурой, либо безмозглой тупицей, дивились, как ей хватило ума а вернее глупости отказаться от такого умопомрачительно красивого и до неприличия богатого жениха, и надеялись, что в скором времени место невесты освободится. А потому старались всеми правдами и неправдами добиться внимания своего любимого пассажира. Подкарауливали его в коридорах, сторожили в баре, ну а за возможность доставить комодору в каюту завтраки и обеды устраивались нешуточные баталии. И подозревавший об этих нюансах Рейн уже не раз получал свой заказ с большим опозданием, холодным и оттого малосъедобным. В придачу к заказу всякий раз прилагалась какая-нибудь смущенно улыбающая девица, которая никак потом не хотела выставляться за дверь. Красотке, которой этим утром выпала честь поработать официанткой у Комодора, не повезло. Тут даже не взглянул в ее сторону, велел поставить поднос на стол и, коротко поблагодарив, движением руки указал на дверь. Бедняжка ушла в расстроенных чувствах. Рейн сосредоточился на новой игре – слежки за строптивой невестой, которую вознамерился укротить в предельно короткий срок. Шиона Я все-таки выполнила пожелание с аэрофларой и доползла до столовой как раз к окончанию завтрака. Успела запихнуть в рот несколько ложек уже опостылевшей каши и запить эту дрянь каким-то соком непонятного родоманского происхождения. — Как думаете, в чем заключается тест? — нервно проронил Тен. — Когда мы быстро поев, отправились на поиски девятнадцатого отсека. — Да кто их разберет? буркнул Авин. «Могли хотя бы уточнить, о чем будут спрашивать. Химия, история, космология...» Я судорожно сглотнула. «С химией я никогда не дружила. С космологией таксяк Вот история мне нравилась. Я могла без запинки перечислить, какие системы первыми вошли в состав федерации. С легкостью назвала бы имена всех ее прежних руководителей, а заодно поделилась бы информацией, подчерпнутые у Флара, хотя навряд ли мне это зачтут. Помнится, ментор утверждал, что радоманцы не любят вспоминать о старом мире и о своих ошибках. «Лучше бы провели еще одну игру», – проворчала Нуна, не менее взволнованная, чем ее брат. «Я с ужасом покосилась на подругу, не только не игры. После пробежки мне стало совсем хреново. Я с содроганием представляла часы, которые еще придется отбывать сегодня в спортзале. Какие уж тут соревнования. То и дело ловило себя на мысли, что думаю о припрятанной в каюте витаминке. Кажется, так назвал ее мой синеглазый микроб. Следовало избавиться от подачки Рейна еще утром. Теперь будет искушать меня целый день». Указанная ментором секция находилась на нижнем уровне звездолета. Проводить нас туда любезно согласился мой шарообразный друг. Сегодня он не исчез сразу после проверки, а преданно катился за мной, время от времени выравниваясь вперед и не переставая подмигивать. Отсек под номером 19-Б состоял из пяти залов, соединенных общим коридором. Сержант принял... обнаружилась возле входа в последний зал, помахала нам подзывая. В стандартном для гемосферическом помещении находились три десятка интерактивных панелей. Я заняла место в последнем ряду с краю и стала терпеливо дожидаться дальнейших указаний. Интереса ради попробовала активировать панель, но та осталась прозрачной и очень походила на поверхность обычной школьной парты. Разве что стульев, на один из которых я бы с удовольствием сейчас присела, не было предусмотрено. Пришлось дожидаться сержанта Флара стоя. Тот появился спустя несколько минут. Как всегда, оказался скуп слова и бегло объяснил, что от нас требуется. Тест состоял из пяти разделов. История, политология, космология, химия и самый легкий – общие сведения о Радомане. Из множества вариантов ответов следовало выбрать правильные. За два часа мы должны были проанализировать хотя бы три раздела. В противном случае дорогой ментор снова грозился половыми работами. Кто-кто, а я точно не могу позволить себе лопухнуться. Еще за вчерашнее опоздание не рассчиталось. Новое наказание для меня означает меньше сна и больше нервов. потраченных на Даггерте. Спать хотелось неимоверно, а вот видеться с Рейном нет. То есть, если на чистоту, то хотелось. Но я как могла этому противилась, вызывала к своему разуму и достоинству. Получалось не очень. Менторы дали отмашку, и на каждой панели появилось по пять таблиц, отличавшихся друг от друга цветом и заголовками. Дотронувшись до той, что находилась в левом верхнем углу, я перетащила ее к центру. Остальные свернулись и спрятались по углам экрана. Решила начать с простого, а потом, если успею, попытаюсь счастье в химии и космологии, где придется действовать наугад методом элементарного тыка. Итак, общие сведения. Что мне известно о Радомане? «Система Алого Солнца имеет шесть планет». «Верно». Коснулась квадратика перед фразой, и на его месте появилась красная пометка в виде галочки. «Хорошо помню еще с курсов, что в пределах обитаемой зоны в системе находятся всего три планеты. Одна Радаман является колыбелью и отчим домом Федерации, другая используется в качестве тюрьмы, если мне не изменяет память. Климат там не ахти». Вечный зной и сильнейшие константные ветра. Ну а под какие непотребности радоманцы пустили третью планету, оставалось для всех загадкой. Слухи ходили всякие, но сложно было определить правду от вымысла. Остальные три планеты и вовсе являлись непригодными для обитания. Один звездный год на радомане состоит из девяти циклов. Цикл равен одному периоду обращения планеты вокруг Алого Солнца, то есть 37 сутком, В сутках 26 часов. Возле всех этих утверждений я, не задумывая, поставила галочки. Идем дальше. Поскольку Радаман привязан к Алому Солнцу, приливными силами одна его сторона всегда обращена к свету, в то время как другая погружена в вечную тьму. Тут я, пожалуй, тоже соглашусь. Самые благоприятные условия для жизни на границе этих двух экстремумов. Но это само собой. Кстати, темнота там смешивается со светом, создавая впечатление заката. Наверное, в той части планеты очень красивое небо. Не терпится на него посмотреть. Ошибочные, по моему мнению, утверждения я просто удаляла. Возле последнего... Благодаря плотной атмосфере тепло, получаемое от алого солнца, распределяется достаточно равномерно, создавая широкие комфортные зоны обитания. Поставила последнюю птичку и с чистой совестью перешла к политологии и истории Радомана. Над некоторыми ответами пришлось поломать голову, но в целом я чувствовала, что с заданием справилась, а значит избежала очередного наказания. У меня еще оставались 10 минут, поэтому решила заглянуть в раздел космологии Зря. Перед глазами замелькали далекие от моего понимания слова. Квантовая гравитация, червоточины, телепортация, экзотическая материя и прочие сложности. Решив, что на сегодня мой мозг уже перегружен, закрыла таблицу и стала дожидаться, когда на браслете пропиликает сигнал». Я знала, что для путешествий между системами Федерация использовала так называемые «кратовины», но до конца не понимала, как это работает. Да и, честно говоря, никогда не увлекалась изучением межсистемных путешествий. Интересно, ребята разобрались с этим разделом? Надо будет потом их расспросить. Все результаты, в том числе и сегодняшнего теста, вы узнаете по прибытии на базу «Кратовина». Напоследок обрадовал нас Флар. «Таким образом мы сможем сделать предварительный вывод о ваших слабых и сильных сторонах. Конечно, если последние вообще имеются». При этом он выразительно покосился в мою сторону. «Никогда не упустит возможности меня уколоть». После теста нам выделили для отдыха аж целый час, который я решила провести с пользой. Вернулась к себе и завалилась на кровать. Маленький робот сидел или лежал, не уверена, какое из этих слов более применимо к шару, в углу и гипнотизировал меня своими синими глазами. Обняв подушку, собиралась уже погрузиться в сон, когда рука нащупала коробочку. Открыв ее, я снова полюбовалась на голограмму, а потом взяла таблетку и повертела ее перед глазами. «Интересно». Это действительно безобидные витамины. Может, Рейну просто стало меня жаль? Видел ведь, в каком я вчера была состоянии, вот и решил хоть как-то поддержать. Возможно, в нем заговорила совесть. И он чувствует вину за то, что я теперь мучаюсь. Тут же укорила себя за пустые надежды. Как же, почувствует он вину. Для него измена обычное дело. Подумаешь, сходил налево. Мир с ног на голову не перевернулся. А вот если бы то же самое позволил себе я, что бы он тогда запел? Хотелось бы посмотреть на его реакцию. «Съешь!» Робко пискнул говорящий шар. «Не-а!» «Съешь! Съешь! Съешь! Съешь!» Неожиданно впал в раж мой настойчивый доброжелатель. «А если принесу гантели из спортзала?» Умолк. «Не знаю, что это за вид роботов такой, но мне порой казалось, что передо мной классический образец искусственного интеллекта. Хотя, конечно, изобрести ИИ пока что никому не удалось. Поговаривали, правда, что радоманцы близки к этому открытию. Кто его знает, насколько?» «Сгинь, искуситель, и оставь гуманоидный организм в покое!» сунул витаминку обратно в таблетницу». Только закрыла глаза И сразу же отрубилась На обед опоздала Робот почему-то не разбудил Его вообще не было в каюте Когда проснулась Пришлось лететь в столовую Метеором и снова запихивать В себя еду не жуя Но главное на тренировку Явилась вовремя Иначе бы новый наряд замаячил На горизонте и пришлось бы Ему вставать в очередь Лар ведь спит и видит Как бы мне навредить и отправить на свидание к другу? Надеялась, что сегодня упражнения дадутся мне легче. Как-никак второй день. Я вроде как привыкаю и все такое размечталось. Боль в мышцах стала еще сильнее. И я превратилась в развалину, уже на разминке. А когда дело дошло до отжиманий и упражнений на пресс, я и вовсе сломалась. И стала слезно молить сержанта «Принил», о маленьком послаблении. Девушки, в отличие от ее вечно угрюмого коллеги, не были чужды чувства жалости и сострадания. У Флары же тени просматривались даже в зачаточном виде. Чудо-блондинка собиралась отправить меня полежать минут десять на матах, когда к нам подскочил этот тиранозавр В итоге по голове получили обе. Принял за то, что потворствует ленивой кадетке, Я, соответственно, за лень». 20 отжиманий», – безжалостно приказал ментор. «Сволочь он, самая натуральная. Если бы не гордость, я бы точно разревелась. А так приходилось сдерживаться, хотя слезы уже были на старте. Всякий раз, опускаясь к полу, думала, больше не поднимусь. Но назло врагам поднималась. И чего стоило принять витаминку?» Меня с трудом хватило на 10 отжиманий. Вернее, на девять с половиной. Руки дрогнули, и я кулем повалилась на пол, больно стукнувшись подбородком. Супер! Только синяков мне и не хватало. Перевернулась на спину и прикрыла глаза. Да пусть хоть убивают. Все равно мертвее, чем есть, и я уже не стану. Нет в тебе стержня, Таро. Покачал головой садист-ментор. «Наряд за слабость!» У лэрда Даггерти не сдержалась и я, напрочь позабыв о субординации. До такой степени была на него зла. «Причем тот Рейн?» Не понял или сделал вид, что не понимает Флар. «Часы буду отрабатывать под надзором вашего друга. Может, отнесете меня прямиком к нему в каюту, чтобы избавить комодор от лишних хлопот?» Сержант опустился на корточки, И холодно прошипел. «Таро, ты, кажется, еще не поняла, куда попала. Я не подружка тебе и не ровня. Скажу, идти к коммодору пойдешь без разговоров. Это последний раз, когда я терплю твой вызывающий тон. На словах поняла или закреплять будем с помощью новых заданий?» «Поняла на словах, сайр». С трудом заставил заставила себя процедить короткую фразу. Минтер поднялся и бросил даже не глядя на меня,кройся с глаз, чтобы я тебя сегодня больше не видел. До конца тренировки просидела, забившись в угол и даясь слезами. Вечером по бортовому времени мне снова предстояло идти в гостевой блок. Только на сей раз с савином, Тэн посмеивался над другом говоря, что сегодня тот принимает боевое крещение и прочил что в следующий раз, На свидание с полирующим аппаратом отправится Нуна. Ну а я в любом из уравнений останусь неизменной константой». Завидую Олеру. Парень пребывал в прекрасном расположении духа. А вот мне было не до веселья. Ужасно хотелось спать. Я сейчас просто не способна была наводить чистоту. И уж тем более сражаться с Рейном». А в том, что Даггерти снова попытается заманить меня в свои сети, сомнений не оставалось. Надо было срочно придумать, как избежать опасной встречи. Но пока мой утомленный мозг не сгенерировал ни одной путной идеи. Нас встретила все та же Радаманка и провела в коридор. Близнец того, что драйла я прошлым вечером. И вот я снова сижу на полу и вздрагиваю от малейшего шороха, когда кто-то проходит мимо, поднимаю глаза, ожидая увидеть Рейна, и чувствую себя как на иголках. Авин, заметив мое нервное состояние и наверняка угадав, чем, а вернее кем оно вызвано, небось Стэн поделился своими вчерашними догадками, попытался отвлечь меня разговором. Как прошел тест? Успела проанализировать все разделы? Я кисло улыбнулась. На химию забила сразу, а в космологию только заглянула и поняла, что даже не буду пытаться. В школе я проходила этот предмет факультативно, а потому с понятиями вроде «темной энергии», экзотической материи или, например, «гравитационной сингулярности». Знакомо, можно сказать, лишь понаслышке. Родители хотели, чтобы я уделяла больше внимания гуманитарным наукам. не замусоривала голову тем, что в будущем точно не пригодится. Они любили повторять, для того, чтобы выйти замуж и родить здоровых детей, знать об устройстве Вселенной не обязательно. «Да уж», — сочувственно хмыкнул парень, «думаю, своим поступлением в МВА ты их здорово ошарашила». «Не то слово. Мне даже немного боязно связываться с ними». Вздохнула я. Машинально подула на с полшую на глаза прядь, но та даже не сдвинулась с места. Прилипла к влажному лбу намертво. «Ну а ты совсем справился?» «У меня все с точностью, да наоборот», — посетовал товарищ по несчастью. «Я понятия не имею, кто был третьим управителем Федерации и все время путаю названия первых покоренных радоманом планет. Но чувствую...» что выучить эту хрень все равно придется». Авин неожиданно оживился. «Слушай, а у меня идея. Предлагаю стать друг другу взаимно полезными. Я подтяну тебя по космологии, а ты поможешь мне с историей. Что скажешь?» «Да легко». Я улыбнулась и предложила. «Можем начать прямо сейчас, заодно одно убьем время». Вилар согласно кивнул, и я спросила у своего новоиспеченного репетитора. «Объясни мне, желательно простыми словами, как радоманцы научились гулять по мирам». «Ну, это элементарно», – самодовольно ответил кадет. «Для перемещения они используют так называемые червоточины». «Эту фразу я выучил еще в школе, как молитву с но дальше дело так и не пошло». Авин на миг задумался. «Попробуй показать на примере. Уверен, из своего факультатива ты помнишь, что расстояние между звездами непреодолимо. По крайней мере, так считали на Арии еще несколько лет назад. В отличие от нас, радоманцы уже давно научились перемещаться чуть ли не со скоростью света. Но это позволяло им достигать лишь ближайших к Алому Солнцу систем». К тому же, плата за такие путешествия была непомерно высока. Время. Представь, если бы твой коммодор вздумал отправиться к тебе по старинке, не прибегая к телепортации через Кротовины. В этом случае для него перелет с Радамана на Арию занял бы несколько десятков лет. А ты к моменту его появления уже давно бы и слела в могиле. Время для него замедлилось бы, а для тебя протекало, как обычно». Федерация жаждала контролировать даже самые отдаленные уголки галактики. Говорят, у всех радоманцев есть фобия. Они панически боятся, что их планета может погибнуть. В результате падения огромного астероида, например, либо от сильного всплеска гаммы излучения, либо от ядерных войн, мысленно добавила про себя. Авин же, бросив взгляд на алый огонек камеры, мигавший в углу под потолком, Заговорил Тише. Вот и пытаются захапать себе как можно больше пригодных для жизни планет, чтобы те в случае катастрофы могли стать для них потенциальным новым домом. Создавать кротовины они научились относительно недавно, около пяти столетий назад. На этом месте я нахмурилась, и Виллаж с готовностью пояснил – «Это топологические туннели, соединяющие разные точки пространства, через которые можно достигать самых отдаленных уголков галактики, перемещаясь на сверхсветовой скорости и при этом не подвергаться эффекту замедления времени. Такие путешествия называются телепортацией. Как они их создают, эти кротовины?» «Я тяжело вздохнула, понимая, что одной лекцией мы не обойдемся». «Все-таки я гуманитарий до да мозга костей». Парень снисходительно улыбнулся. «Не переживай, этого вопроса ты не встретишь ни в одном тексте. Это их козырь, их преимущество перед другими мирами, и они ни с кем не станут делиться своим секретом. Кстати, говорят, во время телепортации могут происходить странные вещи. То есть Виллар неопределенно пожал плечами». Но каждый организм-переход влияет по-разному. Думаю, со дня на день мы выясним, как именно он влияет на нас. Сгораю от нетерпения. Не слишком воодушевленно пробормотала я. Теперь настал мой черед поработать лектором, и я принялась живописать Велару биографии самых выдающихся личностей Федерации. Парень морщился, тихо матерился, он слушал внимательно. пытаясь запоминать имена и даты. Когда прозвучал сигнал об окончании экзекуции, я чуть не запрыгала от счастья. дагерти так и не появился. И я уж было понадеялась, что сегодня обойдется без эксцессов. Не стоило так думать. Авен собирался отнести наш инвентарь, когда я заметила на другом конце коридора Рейна. Вывернув из-за угла, Радоманец тоже меня увидел. и, расплывшись в плотоядной улыбке, прибавил скорость. Я стала зираться в поисках возможных вариантов отступления, прикидывая, как он поступит, если я надумаю сбежать. Погонится следом. Машинально пригладила волосы, нервно прикусила губу, настраиваясь на новый этап общения. И тут, к моему огромному облегчению, в коридоре нарисовалось новое действующее лицо – Верни лицо. Две девушки в синей униформе появились следом за Рейном и чуть ли не в припрыжку помчались за ним, окликая: "Командор Дагерти, Командор Дагерти, мы вас хотели кое о чем спросить". Командор был вынужден притормозить. Девицы синхронно покраснели и заулыбались, когда он к ним обернулся. А я, воспользовавшись выпавшей удачей, подхватила наш рабочий инвентарь бросив авину на ходу. «Сама отнесу. Меня не жди. Увидимся завтра». И понеслась прочь, поскальзываясь на только что на драйном полу. «Надеюсь, благодаря этим кокеткам у меня появится фора хотя бы в несколько коротких минут». Передоверив полировочные аппараты пожилой родоманки, отправилась обратно. Убегая от Рейна, не подрудилась запомнить дорогу и теперь, блуждая по лабиринту из переходов, тщетно пыталась отыскать двери родимой академии. Однообразные коридоры, однообразные входы и выходы и, как назло, ни одной живой души, чтобы спросить дорогу. Нужно было поскорее отсюда убираться, дабы избежать риска нарваться на Рейна. «Второй раз он точно меня не упустит». «Да мне хватит ли силы воли снова от него сбежать?» В гостевом блоке все двери открывались автоматически, стоило к ним приблизиться. Поэтому, когда очередной заслон привычно исчез, я машинально переступила порог и только потом поняла, что забрела в неположенное место. Створки за моей спиной с тихим звуком соединились, оставив меня один на один с... «Провидицей!» Я испуганно сглотнула, предчувствуя ее реакцию на мое непрошенное вторжение и пожалела, что убежала от Рейна. «Уж лучше пусть он меня искушает, чем я останусь тет а -тет, с этой странной загадочной женщиной!» Помещение, в котором мы находились, тоже было довольно необычным. Небольшая абсолютно белая комната со множеством крошечных ячеек в стенах – Похожие на медовые соты, они тянулись до самого потолка полусферы. Никакой мебели в комнате не было. Ее святейшество, тоже абсолютно белое в своем длинном струящемся наряде и скрывавшее лицо вуале, имело все шансы слиться с окружающей обстановкой. Даже рука ее, неспешно скользившая по стене, казалась частью белоснежного интерьера. Остановившись, провидица надавила на одну из ячеек, и та выдвинулась вперед, после чего извлекла откуда-то какой-то предмет и, не оборачиваясь, попросила меня подойти ближе. Я покорно, хоть и без энтузиазма, поплелась к ней. «Как проходят твои дни?» – поинтересовалась она мягко. «Уже привыкла к новой жизни?» «Пока нет», – честно призналась я. Подозреваю, что врать этой женщине и распинаться, как у меня все здорово, не имело смысла. «Хочешь посмотреть?» Очередной странный вопрос и мой недоуменный ответ. «Хочу». «Знать бы еще, на просмотр чего, соглашаюсь». Подойдя ближе, заметил у нее в руках голографический накопитель. Провидица провернула половинки куба в разные стороны, активировав его. Положила носитель информации на пол и отошла в сторону. Я последовала ее примеру. Придвинулась ближе к стене, дабы не оказаться в центре голограммы. Помещение окутал полумрак, а потом сноп света вырвался из куба. Раскрывшись объемной картиной, я увидела роскошно обставленную комнату. Скорее всего, кабинет и расхаживающего по нему мужчину, императора Арии. Он то и дело оборачивался к замершему у входа человеку, а тот смотрел на него с испугом и путанно отвечал на вопросы правителя. Изображение слегка подрагивало и казалось нечетким. Звук воспроизводился с легким шипением. Оттого некоторые фразы не удавалось разобрать. Но я поняла, что говорили они о многочисленных из эскадрах пришельцев, словно из ниоткуда появившихся в нашей системе, то памятное для нашей планеты событие произошло около трех лет назад. Звук поглотило шипение, и транслируемая картинка стала размытой. Проводник оказался слабым. Бесстрастно заявила ее святейшество и ступило в голограмму, чтобы подобрать куб. На какой-то миг... Та окрасила ее блеклое одеяние ярким цветом, чуть оживив это похожее на призрака существо. Стоило провидеться выключить устройство, как образы исчезли, и комната снова наполнилась светом. Отсюда и плохое качество. Едва ли я могла понять, о чем она говорила, но расспрашивать постеснялась, только протянула растерянно. «Это воспоминание». Ответила женщина на мой невысказанный вопрос. «Одного из советников вашего правителя». Я опасливо оглянулась на ячейки и снова промямлила неразборчиво. «И все это...» «Здесь находятся воспоминания арийцев, тех, что важны для нас». Закончила за меня провидица. Попыталась осмыслить услышанное, чужие воспоминания в голографических накопителях. Даже у меня в голове это звучало, мягко говоря, бредово. «Ну, как они сюда попали? То есть зачем они вам?» В мозгах, честно говоря, была каша. «Информация и знания – бесценный товар, и владеющие им владеют мирами. Легко контролировать кого-то, зная, о чем он думает и что замышляет», – просто пояснила ее святейшество. Будто мы болтали об астрологическом космопрогнозе. «А император в курсе, что вы везете на Радаман все эти воспоминания?» «Он сам нам позволил», — мягко ответила женщина и чуть погодя уточнила. «Не мог не позволить». Прозвучало немного зловеще. Я поежилась, как если бы меня вдруг бросили в ледяную прорубь. «Возможно, здесь хранятся и воспоминания моего отца». не последнего человека на планете. И если это так, вдруг отрывки из прошлого связаны не только с его работой, но и с его семьей. И теперь станут достоянием Радамана. Спросить об этом у провидицы у меня не хватило смелости. «Ты устала, а потому возвращайся к себе». Ни с того ни с сего решила завершить аудиенцию его святейшества – С трудом удалось подавить вздох радости и облегчения. Я поклонилась и, не отрывая от пола глаз, направилась к выходу. «Шеона!» — окликнула меня женщина. «Скажи, о чем ты мечтаешь?» Очередной странный вопрос. Но, должно быть, я начинаю к ним привыкать, потому что, как на сей раз, даже не удивилась. Обернулась и протянула задумчиво. «Эм, даже не знаю». В каждом юном сердце живет мечта, — настаивала на признании его святейшества. «Наверное, наверное. Мне бы хотелось повернуть время вспять и все исправить», — ответила неуверенно. Молчание и тихий шепот. «Хорошая мечта. У меня тоже когда-то была такая». Взмах руки и двери, будто повинуясь ее движению, плавно раскрылись. Я поднялась еще раз и шмыгнула в коридор. Позволила себе остановиться только когда оказалась в другом отсеке. Прислонилась к переборке и почувствовала, как меня охватывает нервный озноб.